В октябре 1961 -го года на 22 съезде КПСС была принята новая третья программа партии. Первая программа 1903 -го года была направлена на совершение буржуазно-демократической, а затем социалистической революции. Вторая, 1919 год, на построение социализма. Исходя из того, что социализм в Советском Союзе победил полностью и окончательно, и страна вступила в этап развернутого строительства коммунизма, съезд рассматривал программу как философское, экономическое и политическое обоснование построения в СССР коммунизма. Для построения коммунизма предполагалось решить три единую задачу. В области экономической построить материально-техническую базу коммунизма, то есть выйти на первое место в мире по производству продукции на душу населения. Достигнуть наивысшей в мире производительности труда. Обеспечить самый высокий в мире жизненный уровень народа. В области социально-политической перейти к коммунистическому самоуправлению и бесклассовому обществу. В области духовно-идеологической воспитать нового всесторонне развитого человека. Исторические рамки программы КП СССР были в основном ограничены двадцати годами. Культура. Большой резонанс в жизни советского общества получили встречи руководителей партии и государства с деятелями культуры в 57, -м, 62, -м, 63 -м годах. Они проходили на государственные даче под Москвой, в доме приемов на Ленинских горах и в Кремле. Встречи носили отеческий характер. Отцы народа хвалили и журили своих способных, но порой нерадивых детей, иногда забывающих, что литература и искусство должны быть идейно выдержанными. Характер идеологических указаний по форме во многом отличался от жесткого и идеологического давления на творческую интеллигенцию в сталинский период. По сути, они преследовали ту же цель – полностью подчинить интеллигенцию партийному влиянию. Культурное развитие общества после смерти Сталина, с легкой руки писателя Эренбурга, называют периодом «оттепели». Резким диссонансом, возникшим надеждам прозвучало в мае 1956 года самоубийство первого секретаря Союза писателей СССР, Фадеева. В предсмертном письме в ЦК КПСС он осудил самодовольство новориши от великого ленинского учения, которые низвери деятелей культуры до положения мальчишек, называя партийностью идеологическое запугивание. Примером такого запугивания в конце 50-х годов стала кампания против поэта Бориса Пастернака, которому в октябре 1958 года была присуждена Нобелевская премия за опубликованный в Италии годом ранее роман «Доктор Живаго». Роман был назван политическим Пасквилем, а его автор внутренним эмигрантом и предателем в 59 году на третьем съезде писателей СССР Хрущев также осудил очернителей а заодно и лакировщиков советской действительности тем не менее в 62 году по настоянию Хрущева президиум ЦК КПСС разрешил опубликовать повесть Служеницына «Один день Ивана Денисовича» в которой содержали сведения о режиме и порядках в советских концлагерях считавшиеся тогда секретными Третья. Внешняя политика СССР. Смягчение международной напряженности. После смерти Сталина руководство СССР активизировало внешнеполитическую деятельность, пересмотрело некоторые взгляды на отношения с другими, прежде всего, капиталистическими странами. Начался короткий период оттепели в международных отношениях. Налаживались тесные контакты со странами, освободившимися от колониальной зависимости, особенно с Индией и Индонезией. Укреплялись дружественные связи со странами социалистического лагеря. В 1955 году был создан военно-политический союз социалистических стран Европы, кроме Югославии, который получил название «Организация Варшавского договора ОВД». Первой крупной акцией этой организации было подавление антисоветского и антисоциалистического восстания в Венгрии в 1956 году. В 1955 году руководство СССР выступило с призывом прекратить гонку вооружений и созвать всемирную конференцию по этому вопросу. Со своей стороны, в подтверждение нового внешнеполитического курса, оно провело две крупные акции. Резко, более чем в два раза, сократило численность вооруженных сил СССР, доведя ее к концу 1960 года примерно до 2,5 миллионов человек. И прекратило весной 1958 года испытания термоядерного оружия призвав США и Великобританию последовать этому примеру. К благотворным последствиям отмеченных акций следует отнести начатые в 1958 году переговоры между СССР, США и Англией о запрещении ядерных испытаний и совершенный в 1959 году визит советской правительственной делегации во главе с Хрущевым в США. Переговоры, продолжавшиеся пять лет, завершились подписанием в Москве в августе 1963 года договора о запрещении ядерных испытаний в трех сферах – в атмосфере, в космосе, под водой. И хотя он не запрещал испытания ядерного оружия под землей, это был крупный договор ядерных стран. Вскоре к нему присоединилось около ста государств. Московский договор 1963 года внушил надежду, что разоружение – реальная цель. Через пять лет, в 1968 году, был подписан договор о нераспространении ядерного оружия, по которому ядерные государства обязывались не распространять ядерное оружие, а не ядерное, не производить и не приобретать его. Договор стал одним из важнейших международных соглашений в области контроля над вооружениями. Первый визит руководителя советского правительства и партии в ведущую капиталистическую страну в США состоялся в сентябре 1959 -го года по приглашению президента США Эйзенхауэра. Цель визита – сломать лед холодной войны, наладить взаимовыгодное сотрудничество двух стран, обсудить проблему разоружения. Визит Хрущева в США совпал по времени сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой он выступил с речью по проблеме разоружения. Заявив о том, что никогда еще гонка вооружений не таила в себе столько опасностей, как век атома, Хрущев от имени советского правительства изложил четырехлетнюю программу всеобщего разоружения. Карибский кризис 1962 года. Визит советского лидера в США не получил продолжения. Намеченный ответный на визит американского президента в СССР не состоялся. В обеих странах были силы не заинтересованы в укреплении связи на высшем уровне. Проникновение в мае 60-го года в советское воздушное пространство американского самолета-разведчика, уничтожение его и последующий шумный судебный процесс над летчиком, все это разрушило хрупкие контакты, обострило отношения между крупнейшими ядерными странами, которые вскоре подвели мир к черте ядерной катастрофы. В 1962 году советское руководство приняло решение в ответ на создание ракетной базы у границ СССР на территории Турции создать ракетно-ядерную базу на Кубе. Решение было оформлено в виде просьбы руководства Кубы во главе с Фиделем Кастром помочь укреплению обороны острова Свободы и закреплено советско-кубинским договором. В октябре 1962 года американская разведка раскрыла советские планы. Они вызвали у американского военно-политического руководства бурю возмущения вплоть до стремление немедленно разгромить остров всеми имеющимися средствами. Президент США Кеннеди занял не менее воинственную позицию ⁇ установить блокаду Кубы с воздуха и моря. Вооруженные силы США и НАТО были приведены в полную боевую готовность. В то же состояние были приведены и вооруженные силы СССР и ОВД. Начался карибский, ракетный, кубинский кризис 1962 года. После Корейской войны это был самый опасный международный конфликт. Решимость военных не дрогнуть перед применением оружия поставила мир у порога Третьей мировой войны. Осознание опасности заставило руководителей СССР и США срочно обратиться к политическому разрешению конфликта. В ходе переговоров Кеннеди и Хрущев руководство СССР отказалось от своего замысла и обещало в короткие сроки демонтировать начатое строительство ракетной базы. В ответ руководство США согласилось вывести свои ракеты из Турции, а Кубу оставить в покое. Конфронтация с Китаем. В начале 60-х годов опрометчивая внешняя политика руководства СССР способствовала обострению отношений не только с ведущей капиталистической державой, но и с великим соседом КНР. В последние годы жизни Сталин видел в союзе с Китаем залог победы социализма во всемирном масштабе. И в 50-е годы советско-китайские отношения действительно определяли силы и могущество социалистической системы. Однако курс КПСС на разоблачение культа Сталина вызвал растущий протест руководства Компартии Китая. Ответом явился неожиданный и срочный вывод весной 60 года советских специалистов из КНР сокращения материально-технической помощи Китаю. Процесс индустриализации Китая резко затормозился. В дальнейшем список взаимных обид и ударов умножился. Отношения КПСС и КПК, СССР и КНР из дружественных стали напряженными, а потом и враждебными. Все это имело далеко идущие и трагические последствия. Раскол советско-китайских отношений стал основой раскола мировой системы социализма и международного коммунистического движения.